Огромная трагедия заключается и в том, что наше население отучили слушать и понимать правду, но не зная правды, невозможно ни понять, ни оценить ситуацию, а значит и принять правильное решение. Поэтому кругом одни провалы и поражения. Наши псевдоэлиты... И образованной части идиотов никак не понять, что против России ведётся необъявленная война, война на уничтожение коренного народа и в первую очередь русских, как самой многочисленной этнической и государсообразующей части населения России. Война за захват богатств России, война за расчленение России на сырьевые колониальные анклавы, которые Запад уже распределил между собой. Поэтому, когда разного рода телевизионные три щётки тараторят с экранов о какой-то там палит корректности, хочется задать им вопрос: к кому палит корректность? К подлом к мы отбросам рода человеческого, к преступникам, коррупционерам, ворам и аферистам, к расстрителям детей и телил же сам Геббельсовского разлива. Но ведь Гитлер и Гиммлер и Геббельс и прочие вожди германского фашизма в подметки не годятся сегодняшним палачам и разрушителям России, циничным до такой степени, что требуют к себе еще какой-то политкорректности. Им бы, дай бог, в будущем избежать виселицы, а эти не образованные камикадзе о какой-то политкорректности. Посмотрите-ка на воров-олигархов, бывших еще вчера мелкими фарсовщиками, рядовыми клерками, лаборантами и комсомольскими шелкоперами. На дебильно алчных депутатов, на профессиональных и морально неполноценных министров, на импотентно недееспособных генералов, на одуревшие от халуяжа продажную интеллигенцию. Разве вам не понятно, что эта публика – это вырожденцы иудокоммунистической эры, эры разложения России? Этим не то, что не суждено спасти Россию. Они плевать хотели и на Россию, и на наш народ. Этим долларовая алчность затмила даже чувство собственного самосохранения. Что уж говорить о прямых врагах, которые на высоких должностных постах работают против России. Трагическая судьба России в значительной степени обусловлена и тем, что подавляющая часть образованного населения обладает инфицированно деформированной психикой, ибо не понимает азбучной истины того, что главный стержень любого народа это та его часть, которая производит материальные ценности, независимо ни от национальности, ни от страны проживания, ни от политического строя. Сталин Это не просто понимал, это было альфой и омегой его государственной политики. Потому страна и результатов при нём добивалась феноменальных. Наши же образованные части населения, особенно те, кто никогда не трудился во благо государства и народа, кто всегда сидел на шее народа, ущербно по своей генетической наследственности, а потому её деградация необратима. Ярчайший пример такого рода интеллигентской дебильности привела газета Славянский набат, поместив на своих страницах высказывания некого Севастьянова, редактора небольшой газетёнки, который ошивается на разного рода тусовках политических босяков, в надежде пристроиться к какому-нибудь доходному корыту и называющий себя патриотом. Вот что заявил этот псевдопатриот. Случись, у нас опять социальная война. Я буду с русской интеллигенцией и верхними классами против русских рабочих и крестьян, потому что я потомственный дворянин и интеллигент. То есть этот псевдо-дворянин будет с верхними классами, то есть с ворами и коррупционерами против русского народа. Такие вот плебейские дворяне и продали Россию в 1917 году, пойдя служить большевикам а сейчас являются потенциальными клиентами пятой колонны. С помощью таких клинически тупых интеллигентов грабят и уничтожают Россию, распиная ее народ. И до октябрьского 1917 года государственного переворота русский народ и его элита без сомнения обладали наряду с весомыми достоинствами и целым рядом серьезных недостатков. А после 17 года завоеватели так опустили русский народ в течение жизни нескольких поколений, что в нём произошла деградация даже на подсознательном уровне, полностью атрофировав даже чувство собственного самосохранения. Поэтому не стоит удивляться жестоким реалиям нашего времени, в падении нравственности людей. Но что простительно простому и малообразованному населению? Непростительно не тем, кто причисляет себя к так называемой элите, не тем, кто вообще имеет высшее образование. Простой народ почти одинаков во всех странах, и потребности у него почти стандартны. Люди хотят иметь работу, неплохо зарабатывать, чтобы обеспечить свою семью и иметь возможность для отдыха и досуга. В древнем Риме это классифицировали в достаточно прямом и ёмком выражении хлеба и зрелищ. А вот образованная часть народа, его так называемая элита, и получала высшее образование для того, чтобы совершенствовать свои знания и профессиональный опыт, вести за собой свой народ, понимая его культурный уровень, прививая ему трудолюбие и законопослушность, воспитывая патриотичность и чувство национального самосознания. На лень и алчность этой элиты, её глупость и чувство собственной неполноценности, выраженное в преклонении перед Западом, выродившийся генотип пассионарности. Всё это в целом и привело народ к беззащитности перед внутренним врагом, пятой колонной сионистских и удэмосонских преступников, что и привело к захвату ими нашей родной России но никто не хочет себе в этом признаваться ибо ложь вбили в наше сознание до такой степени что она формируется у плода ребёнка ещё в утробе матери у народа отобрали родину терпит народ ограбили терпит народу создали геноцидные условия ускоряя вымирание он терпит у народа отобрали национальность а он молчит наконец народ превратили в рабов А он смирился. Так у кого повернётся язык назвать такое население народом? У такого населения по определению не может быть элиты, ибо народы, у которых есть элита, процветают. Но разве может это понять старая номенклатура СССР? Клерки и чинуши, сидящие сегодня в светлых и комфортабельных кабинетах, Белые воротнички и академические ученые – сегодняшние босяки во власти, для которых кредо жизни – доллар с США или евро. Я уж не говорю о так называемой творческой интеллигенции и эстрадно-развлекательной шушере. Для подавляющей части которой народ – это быдло, которое где-то там должно качать нефть, выплавлять металл, сеять и пахать. А пока… Так называемые псевдопатриоты бегали по разного рода соборам, съездам и прочим тусовкам, где собираются в основном демогоги разного калибра. Мы потеряли Россию. Россию как государство русского народа, народа всех древних национальностей нашей страны, это теперь чужое государство. Из России строят великую Хазарию, новый оплот мировой сиономанской закулисы, как в Израиле. В России, в самом центре Москвы, 16 мая 2001 года пасмурный и ненастный день с раскатами грома, как будто сам Бог возмущён молчанием народа. Еврейская община, возглавляемая раввинами и поддержанная вице-премьером правительству в тупором Антивеенко и мэром Москвы Лужкоом, открыла Московскую стену плача, сооружённую в Большом Спаса-Глинищевском переулке. Для евреев мира, а не только России, Это знаковое событие, как бы говорящее, что это теперь их страна. Но что до этого тупой и трусливой псевдопатриотической тусовки политических димагогов и босяков, для таких тупых и трусливых дал разъяснение нобелевский лауреат, еврей, академик РАН России Гинзбург. На одной из передач Свободослово на телеканале НТВ в апреле 2004 года этот субъект Не сумев найти аргументированный ответ своему оппоненту, заявил ему на всю страну: "Это теперь наша страна. А вы, русские, убирайтесь отсюда". Среди еврейской аудитории, подбираемой для таких передач и её ведущим с оыком шустром, всегда для показной демократии приглашают небольшой процент русских, татар, чеченцев и людей другой национальности, но никто из них не заткнул рот этому выжившему из ума и обнаглевшему нобелевскому расисту маразматику. При всём при этом понятное и другое, насильственное уменьшение численности русского народа идёт для них слишком медленными темпами, хотя оружие наших убийц с 1917 года очень изменилось и трансформировалось в незримое и все сокрушающие по своей многогранности и объёму. Каналев лету садиски физические казни нашего народа юдейскими плачами. Время не то. Сейчас людей не бросают в котлы с кипящей сталью, не разбивают головы под кузнечным прессом, не сажают людей на кол, не топят в прорубях, связанных колючей проволокой, не срезают с живых гимназистов кожу, не топят людей с целыми баржами. В ход пошло новое изощрённое оружие, убившее целых народов. Оружие невидимое и для непосвящённых непонятное.